Оттуда взметалась на отвал от невидимой лопаты земля. Гроб установили на легкий помостик, сняли крышку, чтобы можно было в последний раз поглядеть на Петра Котова, в последний раз проститься с ним. Он незрячее глядел в беспечальное летнее небо, он ничего уже не чувствовал, ни о чем уже не думал, но казалось, что думал, думал, отмучился, но все еще не до конца. Заплакала Тамара Ивановна громче, чем дома, откровеннее, осмысленнее. Подошел сын, обнял ее за плечи. Он поступил, как ему полагалось поступить. Но был он спокоен. Выдержка, равнодушие. Неужели он не любил такого отца? Рискового, смелого, щедрого. Тогда кого же любить? Нет, это выдержка. Это выдержка. Парень в той паре когда дорожат такими пустяками, как умение не выказывать свои чувства. Но лучше бы он заплакал. Речей не было. Тут бы и сказать об ушедшем человеке, тут под этим небом среди этих могил слово бы прозвучало. Но тут говорить о Петре Котове ничего не стали. Неподалеку еще одна была свежая могила. Там тоже только что установили на помосте гроб, Там звучали речи, ветер приносил обрывки фраз, там восхвалялась человеческая жизнь. Здесь прощались молча, отговорили все дома. Павел подошел, поклонился, поцеловал холодный лоб, шепнул, сами слова вырвались. «Помню, помню, Петр Григорьевич». Рядом стала Лена, она тоже наклонилась и поцеловала Петра Григорьевича. Крестик выскользнул из ее разжавшейся ладони и упал к нему на грудь, затерялся в цветах. «Господи, прими его грешную душу!» Летно торопливо отошла, крестясь. Много народу устолпилось вокруг гроба, а прощание вышло коротким, даже поспешным. Без обряда уходил Петр Котов. Ни как коммунист он им не был, ни как верующий он им не был. Непрославленный в работе человек — Он не был прославлен напротив, ему слава бы повредила, не воевавший, он на войну не поспел, не было возле него никаких подушечек с наградами. Вот если бы поспел на войну, на года бы два-три раньше родился, может, и зачина этого и вся жизнь его иначе пошла. Поздно теперь об этом толковать. Хоть бы мотоциклисты-гонщики пришли бы к могиле проститься со своим товарищем. Шлем бы на могилу положили. Ведь дружное же племя эти мотоциклисты. Но Петр Котов в одиночку гонял. Он не был и из этого племени. Стали опускать в могилу гроб, стали кидать на крышку громкие комья земли. Потом в три лопаты, кладбищенское И тут трио быстро засыпало гроб, быстро выровняло могильный холмик, быстро удалилось, получив у Митрича свой гонорар. Их ждала новая работа, людям свойственно умирать. Это трио кладбищенское было собрано не из бедолаг, в него входили молодые споры мужчины, одетые в ладные спецовки, больше всего похожие на геологов. Возможно, они и были геологами, или еще там какими, инженерами приватно подрабатывающими на кладбище. Спокойный был народ, корректный, хотя быстрая азартная работа, выгодная работа, нет-нет, да и побуждала их к улыбке. Провожавшие, проводившие тоже заспешили к воротам, только близкие остались у могилы, но скоро и они пойдут. Их ждали у ворот, торопили взглядами, предстояли поминки... Вот поминки — это был обряд, который годился и для Петра Котова. Назад ехали быстрее, гнали машины. Кое-кто из «Жигулей» перегнал автобус. В этой скорости угадывалось избавление от решения, трудного, тягостного, от печали. И вот в той же комнате, за тем же столом, на котором стоял гроб, Но теперь этот стол был укрыт белоснежной, накрахмаленной скатертью и был заставлен тарелками с едой. Тесно уселись, сгрудились поминальщики и поминальщицы Петра Григорьевича Котова. Как говорится, ломился стол от яств.